глава 18 я то что вам требуется серп морриison удачно устроился в жизни и судя по всему это сладкая жизнь останется таковой и в дальнейшем Квоты на прополку упразднили, а это значило, что в то время как серпы, находящие удовольствие в убийстве, могут полоть сколько им хочется, другие, кому это дело не слишком по душе, могут отлынивать от работы. Джим обнаружил, что если от одного конклава до другого выпалывать только десяток-полтора человек, ругать его за это никто не будет. таким образом он наслаждался всеми преимуществами положения серпа не особо утруждаясь при этом вот почему серп моррисон жил тихо и не высовывался вообще то это было не в его натуре он любил выделяться благодаря высокому росту и накачанным мышцам выглядел он внушительно ну и в целом был довольно симпатичным кому же еще выставлять себя на показ как не ему но Когда он однажды высунулся и привлек к себе всеобщее внимание, дело кончилось печально. Жизнь Джима едва не свалилась под откос. Он поддержал кандидатуру Серпа Кюри на выборах Верховного Клинка. «Вот дурак!» теперь она мертва а на него смотрит как на какого-то провокатора это страшно досадно потому что константина который собственно и выдвинул кюри произвели в серпы помощники как несправедлив мир когдагоард вернулся после твердынской катастрофы верховным клинком моррисон быстренько расшил свою мантию с апфирами мол смотрите я тоже с новым порядком и Но поскольку его маннтия была из джинсовой ткани, другие серпы насмехались над ним. Сапфиры на джинсе выглядели как дешевые пластиковые стразы. Ну и ладно, пусть так, но суть-то остается сутью. Его Мантия сообщала миру, что Морисон сожалеет о своей оплошности. Столь явно демонстрируемое раскаяние со временем принесло ему равнодушие обеих сторон. Новый порядок махнул на него рукой, С старая гвардия умыла руки. Это прекрасное тяжким трудом заслуженное безразличие позволило серпу Морисуу делать то, что он любил больше всего в жизни, а именно ничего. Этим он и занимался до того дня, когда пришел вызов от верховного клинка. Для своей резиденции Моррисон выбрал пышный особняк, некогда принадлежавший другому знаменитому средамериканцу. Нет, не его историческому покровителю. Оригинальный Джим Моррисон, хотя и удостоившийся приметной могилы где-то во Франко-Иберии, в Мериках роскошной резиденции не имел. Во всяком случае достаточно роскошный для серпа. И идея поселиться в этом месте брала свое начало в детских воспоминаниях, когда мальчик впоследствии ставший серпо моррисоном приехал с родителями на экскурсию в Греййсленд. Придет время и я буду жить в таком же дворце как этот, заявил мальчик родителям. Они посмеялись над его детской наивностью, а он поклялся, что будет смеяться последним. Став серпом, Морисон нацелился на знаменитое поместье, но его ожидало разочарование. Там уже поселился серп Пресли, не выказывавший ни малейшего желания самовыполца в обозримом будущем. Вот черт! Морисуу пришлось удовлетвориться следующей усадьбой в списке лучших, Граусленэндом. Этот исторический особняк некогда принадлежал былилььему Генри Гарисону. По забытому президенту Меики в давние смертные времена. дом превратили в музей воспользовавшись своей привилегии серпа морисон вышвынул заведующих музеем дамочек из местного исторического общества и вселился в особняк он даже пригласил родителей жить с ним под одной крышей и хотя те приняли приглашение особого восторга новое жилище у них не вызвало В день, когда его призвал к себе верховный клинок, Джим по своему обыкновению смотрел спортивные игры. Это были старинные матчи из архива, потому что Моррисон не любил мучиться неизвестностью, предпочитая заранее знать, чем кончится игра. Сегодня он смотрел встречу команд «Сан-Франциско 49ers» и «Патриотс». Замечательную только тем фактом, что игрок 49ers, Джефф Фуллер, столкнулся шлем в шлем с игроком «Патриотс». И сила удара была такова, что Фуллер мог бы отправиться прямиком в иное измерение, но вместо этого он сломал шею. Весьма драматично. ирпу Морисона очень нравилась, как играли в американский футбол в эпоху смертности. Когда игроки корчились на игровой площадке от дикой боли, а травма могла сделать инвалидом на всю жизнь. В те времена ставки были намного выше, чем сейчас. Именно эта любовь Морисона к контактным видам спорта определила методы его работы. Он никогда не пользовался оружием, проводя прополки голыми руками. Сейчас в игре был перерыв. Все ждали, когда медики унесут травмированного фуллера с поля, и тут на экране замигала красная надпись, одновременно зажужал телефон. Морисуу показалось, что даже его на ниты завибрировали, потому что он мог бы поклясться. Жужание телефона пробрало его до мозга костей. Входящее сообщение изulcrм Cityити гласила. «Внимание, внимание! Почтенный серб Джеймс Дуглас Моррисон приглашается к его превосходительству Роберту Годдарду, верховному клинку средамериканской коллегии, на аудиенцию высшей категории важности. Ничего хорошего вызов не сулил». моррисон надеялся чтогоардд забыл о нем у верховного клинка столько важных дел где там ему думать о каком то серпе юниоре может его внимание привлекк выбор роскошной резиденции граусленэндд как не как первый кирпичный дом на территории индиана черт бы его побрал «Когда тебя вызывает верховный клинок, надо все бросить и лететь, очертя голову». Моррисон велел матери собрать его сумку в дорогу и вызвал корпоративный вертолет. Хотя серп Моррисон никогда не бывал в Твердыне, он представлял себе стеклянный замок Годдарда в Фулькрум-Сити, похожим на хрустальные пентхаусы ныне покойных «Великих Истребителей». В лобби на первом этаже гостя встретил никто иной как сам первый помощник Нише. Опааздываешь! Таково было приветствие, котором Нитше удостоил новоприбывшего. Я отправился в ту же минуту, как получил вызов, ответил Морисон, а через две минуты после вызова ты уже опоздал. Нитше, помимо труднопроизносимого имени обладал всеми качествами нужными для того, чтобы стать верховным клинком. И он стал бы им, если бы не печально памятное появление на конклаве Серпа Годдарда. Сейчас Ницше, похоже, выступал всего лишь в роли лифтера, потому что этим и ограничился его вклад в предстоящее совещание у начальства. Доставив гостя, Ницше даже из лифта не вышел. «Веди себя хорошо». предупредил он перед тем, как двери закрылись, будто напутствует пацана, отправляющегося на день рождения. Хрустальный замок ошеломил Моррисона. Какая необычная архитектура, какая изящная низкая мебель не загораживает панораму. Круговому обзору мешали только дымчатые стены личных покоев Верховного Клинка. Моррисон видел двигающуюся там неясную тень Годдарда, Тот походил на воронкового паука, шевелящегося в глубине своей сети. И тут из кухни стремительно вышла женщина в зеленом – серп Рент. Если она планировала эффектное появление, стеклянные двери этого не позволили. Моррисон увидел ее задолго до того, как она вступила в комнату. Эту администрацию никто не смог бы обвинить в недостатке прозрачности». Вы только посмотрите, кто пришел, самый потрясный красавчик с редамериканской коллегии, сказала Ренд усаживаясь в кресло. Пожать гость руку она и не подумала. Слыша твои коллекционные карточки пользуются большой популярностью среди школьнец. Мори он всё напротив. Ну, твои тоже идут неплохо, ответил он. правда по другим причинам. Тут он сообразил, что это можно расценить как оскорбление. Поняв, что если попытаться исправить ошибку, можно наломать еще больше дров, Моррисон почел за благо умолкнуть. Рент теперь стала легендой. Каждый гражданин в Мериках, а может и во всем мире, знал, что это она вернула Годдарда в мир живых, использовав метод, на который не решилось бы и само грозовое облако. Моррисона всегда выводила из себя это ее улыбочка. Создавалось впечатление, будто Рент знает что-то такое эдакое и ждет не дождется полюбоваться твоей физиономией, когда об этом узнаешь и ты». Слышала, в прошлом месяце ты остановил сердце выпалываемого одним единственным ударом, проговорила Ренд. Верно, так и было, но на ниты парня запустили сердце снова И делали это дважды. В конце концов, чтобы завершить прополку Морисуу пришлось отключить на ниты объекта. Такова была одна из проблем при прополках без оружия или яда. Иногда они шли не так, как задумывалось. да моррисон решил не вдаваться в подробности. это моя работа у нас у всех такая работа подчеркнул рэнд как ты это делаешь вот что интересно ух ты комплимент неожиданно моррисон попытался ответить рэнт такой же загадочной улыбкой. находишь меня интересным я нахожу твой метод про полки интересным сам же ты на мой взгляд смертельно скучный тип Наконец Гдард вышел из своих апартаментов в знак приветствия широко раскинув руки Серп моррисон воскликнул он с гораздо большей теплотой, чем ожидал джим. Мантия Гдорда чуть отличалась от той которую он когда-то носил. по-прежнему темно-синяя она сверкала бриллиантами однако если присмотреться внимательнее, Можно было заметить пронизывающие ткань золотые нити. На свету они переливались, как полярное сияние. «Насколько мне помнится, это ты поддержал кандидатуру серпа Кюри на выборах Верховного Клинка. Я не ошибаюсь?» По-видимому, Годдард не намеревался тратить время на светскую болтовню, а сразу ударил в самое больное место. «На... да...» — промямлил Моррисон. Но... но я могу объяснить. Не стоит, возразил Годард. Я предпочитаю сильных конкурентов, так удовольствие больше. Особенно, если ты побеждаешь, добавил Арент. При этом замечании Морисуона пришли на ум игры, которые он любил смотреть, и результат которых был ему известен. Так что он знал за какую команду болеть. Да, согласился Годард. Хотя, конечно, ни ты ни Константин понятия не имели, что я стою за кулисами и планирую эффектно появиться, когда все кандидатуры уже будут выдвинуты. Да, ваша честь мы ничего не знали. Тут Морисон спохватился и исправился. То есть ваше превосходительство. Годард окинул его оценивающим взглядом. Драгоценности придали твоей маннтии изюминку, произнес он. Что это? следование о моде или что-то большее? Джим сглотнул. Больше? оставалось только надеяться, что это правильный ответ. Он взглянул на рэнд, та явственно наслаждалась его мучениями. Я собственно никогда и не равнялся на старую гвардию. Я поддержал кандидатуру Кюри, чтобы произвести впечатление на серпа Анастасию. «А почему тебе хотелось произвести на нее впечатление?» — допытывался Годдард. «Вопрос с подвохом», — подумал Моррисон, и решил, что лучше пострадать за правду, чем быть пойманным на лжи. «Я предчувствовал, что она далеко пойдет. Вот и решил, что если понравлюсь ей, то она потянет себя за собой в кельваторе. Ну да, что-то в этом роде». Годдард кивнул. Объяснение принимается. «Что ж, она действительно пошла очень далеко. Вернее, я бы сказал, не настолько далеко, сколько широко, в самые разные места, где ее и переварили». Моррисон нервно хихикнул и тут же отдернул себя. «А теперь», — продолжал Годдард, указывая на расшитую сапфирами мантию собеседника, «ты пытаешься понравиться мне?» Нет ваше превосходительство, сказал Морисон, опять надеясь, что это правильный ответ. Я больше не хочу никому нравиться. Я просто хочу быть хорошим серпом. И кого по-твоему можно назвать хорошим серпом? того кто следует правилам и традициям коллеги в интерпретации ее верховного клинка. По лицу Годдарда ничего нельзя было прочитать, но Моррисон заметил, что ухмылка Рэнд поблекла. Женщина посерьезнему. Похоже, Джим только что успешно сдал некий тест. Или наоборот, провалил его. И тут Годдард дружески потрепал его по плечу. «У меня и есть для тебя работа. Работа, которая докажет, что твоя лояльность не просто следование моде». годаард замолчал всматриваясь в восточный горизонт моррисон устремил взгляд туда же тебе несомненно известно что среди тонистов объявился некий пророк который принялся объединять их секты рассеяные по всему миру да набат тонисты враги всего что мы олицетворяем «Они не уважают ни нас, ни наше призвание. Их приверженность фиктивной доктрине угрожает пошатнуть общество. Это сорняк, который следует вырвать с корнем. Поэтому я хочу, чтобы ты проник в ближайшее окружение этого самого Набата, а потом выполол его». «Вот это да! Грандиозно!» У Моррисона голова пошла кругом. «Выполоть Набата?» Неужели Годард просит его выпалать самого на бата Почему я? Мантия Гдорда блестела в лучах предзакатного солнца Потому что проговорил Годард, они ожидают появления опытного серпа и им не придет в голову, что я могу отправить на такое задание юниора вроде тебя и потом, «С оружием к их пророку никому не подобраться. Вот почему нам нужен серп, умеющий выпалывать голыми руками!» Моррисон улыбнулся. «Тогда я то, что вам требуется!» «Дверь! Это дверь! Это проклятая дверь!» Я не видел ее почти год. Я поклялся оставить попытки выяснить, что находится за ней. Я покончил с этим, как покончил с внешним миром. И все же не проходит дня. Что бы я не вспомнил об этой адской двери. Может быть, серпы-основатели были сумасшедшими? Или, может быть, они были мудрее, чем принято считать? Ведь если они устроили так, что для открытия двери требуется двое серпов... один единственный безумец вроде меня не сможет проникнуть в тайник только два серпа при обоюдном согласии смогут войти в камеру и спасти орден ну и ладно мне плевать пусть мир летит в тартарары в Пусть тайные основатели останутся за семью замками на веки вечные, по делам им, за всю их чрезмерную конспирацию. Это был их собственный выбор — обличь свой секрет в миф и детскую песенку, спрятать его в эзотерических картах, захороненных в потайных комнатах. Неужели они и впрямь рассчитывали, что придет кто-то и докопается до разгадки? Да рассыпься оно все в пыль, я сплю спокойно. без тяжести мира на своих плечах, Несу ответственность только за себя самого. Никих прополок, никаких бесконечных моральных терзаний. И я стал простым человеком с простыми помыслами. Заделать стечь в потолке, пронаблюдать за приливом, отливом, да. Простые мысли и помнить не надо ничего усложнять. И я должен помнить об этом. Но эта треклятая дверь может основатели вовсе и не были мудрецами, может они были перепуганными невеждами, страшно наивными всво идеализме. 12 человек, вообразивший себя ангелами смерти и вырядившиеся в экстравагантные мантии, и всё лишь за тем, чтобы бросаться в глаза. Ну и шут тоской же у них, наверное, был вид. До того дня, когда они и в самом деле изменили мир. Интересно, основатели когда-нибудь сомневались в себе? Наверное, да, потому что создали план на случай неудачи. Но каков он, этот запасной план боязливых революционеров, изящный или, наоборот, уродливый, воняющий посредственностью? Ведь как? Как бы то ни было, а выбрали-то они другой путь. Может ли статься, что альтернативное решение хуже самой проблемы? И это еще одна причина прекратить думать об этом. Вспомнить о своем решении никогда, никогда не лезть в эту тайну и держаться подальше от трижды проклятой двери. Из посмертного дневника Серпа Майкла Фараея. 1 июня года Ибикса.